Глава 34. Как стать оборотнем Другой край земли русской, Дальний Восток Бои там кипели не менее фееричные, чем в Калининграде Организация работы по борьбе с тяжкими преступлениями Так значилось в командировочном удостоверении во Владивосток Ну и насмотрелся я там Не столько работы, хотя, конечно, она была Притом героическая Сколько самих тяжких преступлений Бесконечные разборки, заказные убийства Транзит японских автомашин Трассы там выложены трупами, как тротуары в Москве плиткой И дележ морепродуктов Крабовая мафия там всегда звучала гордо Бандитов в этом регионе в лучшие криминальные времена Ошивалось не меньше, чем в Чечне И боевые действия тоже порой проходили с не меньшей интенсивностью То преступному авторитету под дверь столько тратило положат Что целый подъезд рухнет то на трассе пару машин с быками расстреляют. Крутая шайка на две части разваливается, хотя недавно бандиты друг другу в вечной верности на крови клялись. Более оборотистые загоняют своих бывших корешей в количестве, по-моему, семи особей в подвал гаража и травят угарным газом, включив двигатель автомобиля. такая современная душегубка. Вот так и жил восточный форпост нашего государства. Кровушка лилась бурной рекой, впадающей в Тихий океан. В первый же день моего приезда грохнули под видеозапись в порту руководительницу муниципального транспорта, не по понятиям поделившую коммерческие маршруты. Еще через пару дней укокошили в одном из районов преступного авторитета. Киллер подошел на глазах у всех, в том числе телохранителей, к нему в кафе. И пристрелил, после чего спортивный трусцой удалился. Перепрыгивая через забор пожарной части, умудрился обронить бумажник с правами и паспортом с пропиской. По этой прописке его и взяли. Порой мироздание в тех местах давало какой-то матричный сбой, перемещаясь из реальности в сферу фантазмагории и абстракций. Но ей-богу, старик Сальвадор Дали с его сонными фантазиями отдыхает против такой правды жизни. Вспомнить хотя бы дело по тамошнему Собру. Оно наглядно показало, насколько порой тяжело балансировать на грани добра и зла в вечной борьбе против криминала. И так случается, что, казалось... Вполне достойные бойцы, однажды от слабости и жадности делают робкий шажок на темную сторону. И вот уже вовсю предают своих товарищей, дело, которому поклялись служить, быстро оказываются на стороне врага. Нападение на блокпост приходит тревожный сигнал в комендатуру в Чечне. Крик души приморских собровцев. На них идет атака превосходящих сил боевиков. Держитесь, братки! Мы сейчас поможем! Дадим бы с мочам прикурить! Азартно кричит комендант и дает приказ артиллеристам. У тех местность давно пристрелена, так что организовывается огненный мешок, и вокруг блокпоста не остается ничего живого, даже божьих коровок. Потом на место происшествия двигают подкрепление и опергруппа. «Ну что, все живы?» — спрашивают комендантские собровцев. Те делают скорбные лица и показывают на тело заместителя командира отряда. Мол, геройски погиб. Встал грудью на пути у бандитов. Не забудем, не простим. Отомстим ваххабитскому отребью. Когда накал пафоса утихает, опергруппа принимается за работу. А дальше начинаются непонятки. «Откуда в командира стреляли?» — спрашивает прокурорский следователь. «Он стояли той полосы. показывает на дымящиеся угольки. «Все это, конечно, отлично!» — кивает следак. Только на теле следы близкого выстрела. Стреляли максимум с метра. А потом раскрутка началась, было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, картина нарисовалась следующая. собор четко поделился на две части. Большинство ребят — герои, тянувшие на себе смертельные тяготы Второй Чеченской войны. Но нашлись и шкурники, для которых тяготы не в тягость, а война не злая теща, а мать родная. Они организовали поставку из Чечни стрелкового оружия во Владивосток. Благо этого добра на Кавказе немерено. Продавали товар благодарной братве. У той постоянные разборки требовали новых стволов, патронов и взрывчатки в товарных количествах. Когда назначили нового заместителя командира отряда и направили его в Чечню, тот начал подозревать, что творится неладное, и вскоре вскрыл схему, а дальше совершил ошибку. Сдуру на блокпосту устроил разборку по поводу контрабанды оружия. Его подчиненные посмотрели на него грустно и со вздохом печали пристрелили. А потом вызвали огонь артиллерии, мол, снаряды все спишут. Только балбесами оказались. Или не учились криминалистике вовсе, или все, что знали, забыли. В результате тяжелого спецназовского физического труда. Иначе подумали бы о том, что близкий выстрел экспертами определяется без труда. Дальнейшая трагедия переходит в театр абсурда. Дело длилось довольно долго, шло тяжело. Но все же было направлено в суд. Не в чеченский, а в родной, дальневосточный. До и железобетонной не было. Все меняли показания, изворачивались. И теперь только от принципиальности судьи зависела дальнейшая судьба оборотней в камуфляже. А судья считалась такой жесткой и неподкупной. Незадолго до этого процесса она отвесила пару десятков полноценных годочков авторитетному рецидивисту за убийство и бандитизм. Тот был совершенно неуправляемый, на суде всех обещал порешить. Услышав приговор, заявил от доброты душевной судье. «А тебя, сука старая, порешу сто процентов!» «Типа, жди меня, и я вернусь. Только очень жди!» Судье успокаивало, что женщина она в возрасте. И 20 годков, что она отмерила отморозку, им двоим еще прожить надо. Потому особо не волновалась. А тут ЧП «Тревога». Вторая серия бессмертной картины «Комедия строгого режима». Рецидивист подбивает на побег подельников. Они вострят лыжи с зоны на паровозе. Нет, все же на тепловозе. Паровозы нынче дорогие и встречаются нечасто. Всех сотрудников Сины МВД по тревоге поднимают. судья как-то плохеет. Помнит она заверение рецидивиста о скорой встрече, и живется ей теперь напряженно и несладко. Рецидивиста все же словили, через несколько дней, в одном квартале от суда и от судьи. Женщина распереживалась, вспомнились бессмертные слова классика. «Но не хочу я, други, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». А тут у нее в производстве еще одно дело на отморозков. Похлеще того, с тепловозом. Только эти в милицейской форме. В общем, ну его к лешему, ваше справедливое правосудие. Поговаривают, что перекрестилась она, что выжила. Решила сперва думать о себе, а потом о родине. Да и оправдала этих убийц. Злые языки еще говорят, что не бесприятных последствий для банковского счета на предъявителя».